7 часов 11 минут. Депрессия 1. Во втором, третьем и четвёртом курсе у меня была депрессия. Хотя нет, на втором у меня были, как это сейчас говорят, токсичные отношения, но когда оба ещё дети и ведут себя как дебилы. А перед четвёртым я уже встретил хорошую очень девушку, Ульяну. На первом ещё ничего непонятно, на пятом уже слишком поздно. А на третьем получается депрессия. Причём главный вопрос, что первично? Бухло вызывает депрессию или наоборот, депрессия провоцирует бухло? До этого я пил обычно по-студенчески в компаниях, причём старались пить, как бы это сказать, изысканно. Например, накачивали арбуз водкой через шприц в августе. У нас напротив общежития Вернадского на улице Кравченко был арбузный развальчик, и мы, соответственно, весь август делали и употребляли эти бухие арбузы. Ну, как-то говорю, пытались проявить какое-то творчество. Помню, на первом курсе на моём дне рождения пили абсент. Сначала поджигали его, как положено, потом просто чистый пили. Причём мешали с водкой. Одному чуваку вызывали скорую, а я от этого абсента в первый раз в жизни словил глюки. По мне как бы пауки ползли, причём почему-то белые, хотя, возможно, я эти глюки потом себе придумал. Но всё равно было как-то интересно на первом и втором курсах. А на третьем я уже начал бухать в одно лицо, как король драммы. Балтика 9 у меня была коронный напиток. На Кравченко был ларёк старого образца, где пиво и сигареты круглосуточные, помнишь? Были тогда такие ларьки. Как говорится, наш ларёк нам всем утеха, рейс смыслов на ветру. Это ещё до запрета продавать бухло после 11. И до запрета ларьков вообще. И в ларьке был мучачус, его так историки прозвали. Из Таджикистана вроде был мужик. Насколько же всё тогда другое было. Интеллигентный мужик, работал у себя на родине телеведущим. Когда СССР распался, он с семьёй приехал в Москву, пытался устроиться, и, и вот работал в ларьке. Фарид, кажется, его звали. Но ты, когда его видел в первый раз, сразу понимал, он мучачус. Такой латиноамериканский мужик с тонким и сложным лицом в ночном московском ларьке, прикинь. И я сидел у него ночами. Февраль, фонари Снег, зеленые автобусы. Помнишь зеленые автобусы? Я рассказывал ему про Зимфиру, подарил диск с Вендеттой. Он честно послушал, сказал что-то вроде изысканно, но мрачно. Изысканно. Вот. Даже это мое сидение у него по ночам сейчас кажется изысканным. А почему сидел? У меня был страх, что обшагу ночью взорвут. Вот две тысячи восьмой год уже давно ничего нигде, а у меня страх. начало накрыло в метро, увидел забытую сумку, нажал на эту кнопку, сказал машинисту и хотел выйти. Машинист сказал что-то непонятное, как они всегда говорят. Быстро закрыл двери и поехал дальше. Я не успел выйти и весь этот перегон думал, что именно сейчас сумка взорвётся. Ох, пробежал в общагу и порадовался, что тут мне не страшно. Вечером тем же накрыло и насчёт общаги, что её тоже взорвут. Оделся тепло, вышел, купил балтики девятки и сигарет. Балтик тогда пятьдесят рублей стоил, мои сигареты ЛД красные двенадцать. И сидел. Февраль, март и половина апреля просто сидел. Почему страх? Ну вот не хотел ничего делать, ни куда ездить. От Петру как бы спрятался, хотя в универ пешком можно было ходить. В общяге было плохо, видимо, сбегал из общяги. Она закрывалась с двух до шести ночи. А я уходил ещё вечером, когда соседи с пар возвращались. С 9:00 вечера примерно до, получается, 9:00 утра я на улице тусил, пока соседи опять не уйдут на пары. Понятно, что при таком режиме мне был не до универа. Отсыпался днём, наслаждался одиночеством. Что делал на улице? Зинфиру слушал, записи концертов. В плеере, телефона уже ещё не было. В те времена в ЖЖ, про ЖЖ надо отдельно, конечно, рассказывать. Был такой специальный чувак, Клоч, большой ценитель. Я эти концерты у него скачивал и слушал. Тур Deja Vu, потом как раз весной 2008 уже Спасибо. Песня в метро, кстати. 1 апреля она традиционно давала большой концерт в Олимпийском. И вот я сидел под общагой, и моя приятельница с филфака, которая на этот концерт пошла, позвонила из Олимпийского и дала послушать. Какая песня была, не помню. Спасибо. Ну, если Спасибо То это уже почти конец концерт перед бисами, то есть часов 9:00, а это был ранний вечер, первые сумерки, серый свет. В общем, не помню. Но помню, что тогда я подумал: "Всё, это предел, надо выбираться". Докатил с концерт Дземфира не могу себе позволить. Ни денег же, ничего не было. Это не жалость к себе была в тот момент. Нет. До этого как раз всю дорогу была жалость к себе, поэтому сидел. А тогда злость была и ещё стыдно стало. Это, наверное, помогло. В общем, стал пробовать потихоньку выбираться. Как накрыло в феврале, помню, а вот как отпустило, когда в апреле впервые смог остаться и уснуть в общаге, не помню. А в мае я уже тут девушку хорошую, очень Ульяну встретил. Но это, конечно, надо отдельно рассказывать. Холдно было? Да нет, почему-то. Хотя февраль же и пиво. А, ну с марта я уже у мучачуса в лакете усил. Вот что он рассказывал, не помню. Наверное, жалел он меня как-то, старался обогреть во всех смыслах, обогреватель включал и изинфиру слушали. Хороший был очень мужик. Но мне и на улице не холодно было, нормально. У меня был свитер с горлом и чёрное пальто. Я ж тогда как король драмы одевался. Эту одежду я купил на черкезоне. А, помнишь черкезон? А горбушку помнишь? Я, оказывается, многое помню, хотя ещё больше хотел бы забыть. Так, что я собрался рассказывать? Про девушку хорошую очень. Как бы это сформулировать для твоих зрителей? Любовь лечит депрессию. Но чтобы встретить любовь, надо сначала вылечиться от депрессии. То есть опять же, нужно сначала понять, что первично. До этого интересно было. А сейчас опять какой-то уныние погнал. Пацаны, отрежьте потом после горбушки